Отвечал ему Дартаньян, позвякивая золотом в своих карманах. Очень хорошо, произнес Грослоу, и отворил дверь в следующую комнату. Пожалуйте, господа, я проведу вас. Он прошел вперед. Дартаньян оглянулся на товарищей. Портос был беззаботен, как будто дело шло об обыкновенной игре, Атос был бледен, но горел решимостью, а Рамис отирал пот, выступивший на лбу.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 — Нет, — государь, — отвечал камердинер, и снова принялся читать. В первой комнате был приготовлен стол, покрытый сукном, а на столе две свечи, карты, два рожка и кости. — Прошу вас, — сказал Грослоу, — занимайте места. Я сяду против Стюарта, которого мне так приятно лицезреть, особенно в таком положении. А вы, господин Тартаньян, садитесь против меня. Атос покраснел от гнева. Д'Артаньян поглядел на него, нахмурив брови. — Отлично, — согласился Д'Артаньян. — Вы, граф де Лафер, садитесь по правую руку капитана Грослоу, вы, шевалье Д'Арбле, по левую, а вы, дювалон, рядом со мной. — Вы будете ставить за меня, а они за Грослоу. Таким образом, слева от Д'Артаньяна оказался Портос, которому он мог сигнализировать ногой, а против него Атос и Арамис, с которыми он мог переговариваться взглядами. Услышав имена графа Делафер и шевалье Дарбле, Карл открыл глаза и, невольно подняв гордую голову, окинул взглядом всех действующих лиц. В этот момент Парри перевернул несколько страниц своей Библии и громко прочитал стихи пророка Иеремии. Господь сказал «Внимайте словам пророков»,